Приложение. Первое. Техника перепрограммирования мозга. Ресурсное якорение. Ресурсное якорение способ управления своим психологическим состоянием, используя законы, по которым работает мозг. Теоретические основы данной техники открыл и подробно описал академик Иван Петрович Павлов, а вот технологию, применимую к людям, разработали американские ученые Джон Гриндер и Ричард Бендлер. Данная техника является одной из методик, применяемых в нейролингвистическом программировании НЛП, и является хорошим примером перенастройки нашего мозга эмоционального состояния. Ресурсное якорение поможет вам быстро стать спокойным в ситуации, когда кто-то выводит вас из себя, или в ситуации, где вы обычно волновались, злились, боялись или испытывали другие негативные эмоции. В принципе, мы можем перепрограммировать мозг на проявление почти любой эмоции, но для простоты и в качестве учебного примера давайте научимся входить в состояние спокойствия, так как оно получается проще всего. Вот поэтапное описание данной техники. Сноска. Это упрощенный учебный алгоритм действий, показанный на примере получения спокойствия. Якорить и воспроизводить можно и другие состояния, например, уверенности. Более подробно узнать об этой технике можно, набрав ресурсное якорение юрий Щербатых в поисковой строке YouTube. Первое. Подумайте о какой-то негативной ситуации, где вы боялись чего-то, тревожились или испытывали беспокойство. Для начала не пробуйте перепрограммировать очень сильные эмоции и подберите ситуацию, где ваше волнение не превышало 6-7 баллов по 10-бальной шкале. Второе, обратитесь к своему прошлому опыту и из множества реальных ситуаций выберите такой эпизод вашей жизни, в котором вы проявляли спокойствие. Для этой цели хорошо подходят следующие воспоминания. Безмятежный отдых на берегу реки или моря, тихая прогулка в парке, вечер в любимом кресле под негромкую приятную музыку, расслабление в парилке или солярии и так далее. Третье. Закройте глаза и войдите в своем воображении в одну из таких ситуаций из прошлого, в которой вы были полностью расслаблены и спокойны. Вспомните ту ситуацию в деталях, руководствуясь принципом «увидь, услышь, почувствуй». Постарайтесь явственно вспомнить все, что вас окружало, и ваши телесные ощущения, тепла, тяжести, расслабления в руках и всем теле. Когда воспоминания подойдут к своему пику, и вы мысленно будете лежать на пляже возле реки, ощущая полное спокойствие и согреваемые лучами летнего солнца, включите якорь. Для этого обхватите правой кистью большой палец левой руки и про себя произнесите слово «спокойствие». Якорь должен быть задействован перед самой высокой точкой переживаний и продолжаться 7-10 секунд. Пятое. Вернитесь из своих воспоминаний к реальности. Подвигайтесь и отвлекитесь от той ситуации. Повторите всю процедуру с другими состояниями спокойствия еще два раза обычно троекратного воспоминания ситуации спокойствия с постановкой якоря достаточно чтобы ваш мозг связал этот жест с состоянием расслабления так вы запрограммируете свой мозг включать спокойствие после применения данного жеста шестое проверьте свой якорь вновь вернитесь к первоначальной ситуации которая явилась причиной стресса и вызывала у вас неприятные чувства раздражения тревоги злости и прочее Представьте мысленно, как начинает развертываться неприятная ситуация, и когда она чуть-чуть не дойдет до своего пика, включите заготовленный якорь. Возьмите себя за палец. Почувствуйте, как изменится ваше состояние, насколько лучше и спокойнее начнете вы себя чувствовать. Сноска. Если сила якоря вас не удовлетворяет, вновь вернитесь в прошлое и опять переживите состояние спокойствия. Чем большее количество раз вы будете сочетать якорь и нужное вам состояние, тем прочнее они свяжутся в мозге, и тем надежнее этот якорь будет их вызывать в будущем. Седьмое. Повторите шестой пункт два-три раза, чтобы закрепить новый опыт в подсознании. Теперь сигнал, который ранее вводил вас в стрессовое состояние, будет придавать вам спокойствие. Восьмое. Теперь в реальной жизни, если вы поймете, что сейчас кто-то или что-то скоро выведет вас из себя, сделайте якорь, и вы вновь обретете спокойствие. Только не забудьте после этого его подзарядить. Когда будете одни, снова вспомните ситуацию спокойствия из своего прошлого и заякорите ее еще раз. Второе. Как преодолеть страх публичных выступлений, стать супер-оратором и успешно выступать перед людьми. Многие люди сталкиваются с тем, что когда им нужно выступить перед большой аудиторией, их охватывает страх или даже паника. В такой ситуации сердце начинает учащенно биться, во рту пересыхает, дыхание сдавливает, а в голове вместо заготовленной речи начинают метаться мысли типа «Ой, я не смогу это вынести» или «Кажется, я забыл свою речь» или «Они все смотрят на меня и только ждут моего провала». Неприятная ситуация, не правда ли? Но могу вас успокоить. Страх публичных выступлений — это не настоящая фобия, и его вполне можно преодолеть. Для этого просто выполните инструкцию, которую я дам ниже. Как правило, корни этой проблемы находятся в детстве, когда в подсознании закрепляется случай провала у школьной доски или на сцене. Стоило вам забыть строчку стихотворения или другую информацию, как в классе повисала тишина. Вам казалось, что все начинали с презрением смотреть на вас, мысли в голове путались, а язык прилипал к небу. Далее следовал или суровый приговор учителя, или насмешки одноклассников, и хоп, мозг намертво схватывал картину смотрящих на вас людей и чувство стыда и неуверенности в себе. А дальше мозг запоминал эту ситуацию и связывал перенесенный стыд и волнение с выступлением на публике. Так у многих людей возникал негативный условный рефлекс, к которому добавлялся страх ответственности и боязнь совершить ошибку, над которой будут смеяться окружающие. Но не все так плохо, как может показаться, и я дам вам палочку-выручалочку от этой беды. Вот алгоритм избавления от страха публичных выступлений, который сделает из вас успешного оратора. Шесть шагов к успеху, который вас ждет. Только вам нужно сделать эти шаги. Первое. Определите цель своего выступления. Четко напишите для себя, что вы хотите получить с помощью данного выступления и постройте план своей речи, исходя из вашей главной цели. Чего вы хотите от ваших слушателей? Все лишнее удалите и сделайте речь максимально краткой. Второе. Постарайтесь понять, кому вы собираетесь все это рассказывать. Кто эти люди? Чего они хотят и чего не хотят получить во время вашего выступления? что им может быть интересно и какие выгоды они могут получить от вашего выступления. Третье. Напишите очень краткое содержание своего выступления, чтобы оно было простым и понятным даже ребенку. Должно получиться 5-7 предложений. Это те мысли, которые вы обязательно хотите донести до людей. Остальной текст должен быть связан с этими пунктами. Четвертое. Обязательно разбавьте ваше выступление эмоциями. Для этого добавьте в свою речь юмора и других эмоций. Где-то слушатели должны посмеяться, а где-то почувствовать печаль или сострадание. Людям нужны эмоции. Только эмоциональное выступление люди помнят долго. Пятое. За пару дней до выступления запишите свою речь на видеокамеру или телефон и посмотрите, что получилось. Внесите нужные коррективы и запишите еще раз. Делайте так 2-3 раза, пока выступление вам не понравится. Шестое. Если вы сильно волнуетесь, используйте дыхательные упражнения. Перед выступлением несколько минут подышите в специальном ритме, о котором я написал в главе 53. Кроме того, за 10-15 секунд до выхода к трибуне или на сцену включите свой якорь спокойствия, и излишнее волнение ослабеет. Седьмое. И еще одна, возможно, самая главная рекомендация. Тренируйтесь. Выступайте как можно чаще. Больше общайтесь и разговаривайте с незнакомыми людьми. Относитесь к этому как к игре, как к развлечению. И знайте, что это и есть не более чем игра. Ведь даже самые успешные ораторы дают себе право на ошибку. Поэтому они и стали успешными, потому что не боялись ошибаться и много выступали, извлекая уроки из своих промахов. С каждой попыткой вы будете чувствовать себя уверенней и смелей Страх боится смелости, а ее можно развить только действуя. Способ один. Идите навстречу страху, и он обязательно отступит. Удачи! Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читал Акинтьев Илья.